Очевидно, за то время, что Кай перебирал беспочвенные обвинения и увертки, чтобы спровоцировать битву, Ару успел разработать новый план. Легким призраком, паря над снежной равниной, старейшина подобрался к нашему западному флангу и остановился в 10 метрах от Амона и Кебе. Стоявшие рядом волки ощетинились. «Амон! Мой южный приятель! Тепло приветствовал его Ару! Давненько ты к нам не заглядывал!» Амон застыл в тревожном оцепенении. Кеби вытянулась безмолвной статуей. «Время — ничто! Я его не замечаю», — онемевшими губами выговорил Амон. «Пожалуй», — согласился Сару. «Значит, у тебя не было других причин избегать нас?» Амон промолчал. «Очень хлопотно. Вводить новичков в клан, уж мне ли не знать. Впрочем, у меня, к счастью, есть на кого переложить заботы. Рад видеть, что твое пополнение прекрасно обжилось, и с удовольствием с ними познакомлюсь». Ты ведь все равно хотел их представить.